Глава шестая. Лобовое столкновение. Поначалу кажется, что приказ уйти прозвучал не для дамы. Я даже делаю пару шагов к лестнице. Но хозяин дома быстро хватает за руку. «Извините», — шепчу, — не понимая, за что в очередной раз прошу прощения. «Тебя никто не отпускал». Он не убирает руку. Держит, будто не доверяет. «Да, уборка. Я пытаюсь прийти в себя. На этом этаже она еще не закончена». От чужих пальцев по предплечью быстрыми волнами разливается непривычное тепло. «Инга, мне повторить?» В противовес ощущениям голос мужчины звучит еще холоднее. Буквально морозит все вокруг. «Решил развлечься с грязной прислугой?» — хмыкает дамочка. разворачиваясь к лестнице. «Удачи! Смотри, не подцепить нее какую-нибудь гадость!» Она гордой походкой сплывает по ступенькам, и через минуту снизу слышится щелчок замка. Наверное, можно вздохнуть с облегчением, стервы больше нет. Однако от почти интимной близости с хозяином мне становится еще страшнее, чем было до этого. Все нервные окончания сходят с ума. А в голове тревожным голосом звучит приказ «Беги». «На первом этаже я уже закончила с уборкой. Если не буду вам мешать, за пару часов закончу и здесь». Стараясь не поддаваться панике, вытягиваю из себя слова. «Два часа?» Мужчина склоняет голову набок. Взгляд карих глаз меняется. «К своему стыду понимаю». что с моим опытом нет ни одного шанса разгадать смысл этих изменений. Я словно едва освоившая букварь первоклассницы перед таблицей Менделеева. Слова и формы различаю. Значение — загадка. «Простите меня, пожалуйста. Я не хотела портить вам вечер и...» Оглядываюсь в сторону рояля. «И ломать банкетку. Так получилось. Это мой первый рабочий день!» И ничего не испортила. Инге действительно было пора. Мужчина убирает ладонь и хмурясь смотрит на свои пальцы. Удивленно, как будто видит их впервые. Тогда я закончу. Так? На нетвердых ногах пячусь к тележке с чистящими средствами и арсеналом разных счетов. Богатство, найденное в кладовке. Закончишь. Только вначале тебе придется справиться кое с чем другим. Он расстегивает пиджак и верхнюю пуговицу белой рубашки. Никаких намеков, но в памяти тут же всплывают недавние слова Валентины о приставаниях. Она так радовалась, что хозяина не будет дома, и я смогу спокойно сделать свою работу. Будто опасалась чего-то. «Я лишь уборщица», — повторяю как мантру, резко севшим голосом. «Я мою, пылесошу, вытираю пыль и выношу мусор. Больше ничего». Ещё вчера я радовалась, что смогла сесть в машину к Толику. Не испугалась чужого мужчину. Доверила отвезти меня в хостел и чуть не согласилась на бутерброд. А сейчас, как последняя трусиха, дрожу от страха, оставшись наедине с другим. «Думаю, тебе будет несложно», — звучит ещё туманнее. «А можно потом?» В тревоге. Я залипаю взглядом на гладко выбритом подбородке, на красивой ямочке. Боясь посмотреть на губы, поднимаюсь к прямому носу, длинным черным ресницам и высокому лбу. Потом будет не так приятно. Тягучий акцент ласкает слух медовыми нотами. Пробуждает в душе настоящую панику. Наверное, нужно отключиться от своих эмоций, сделать пару вдохов. И подумать обо всем спокойно. Вряд ли мужчина с такими большими деньгами и такой потрясающей внешностью станет насильно склонять кого-то к близости. Уж точно не такую серую мышку, как я. Однако страх одерживает победу над разумом. Стоит хозяину дома швырнуть пиджак на ближайшее кресло, гордо распрямляя плечи, и мы одновременно произносим. Я не оказываю интимных услуг. Еда скоро остынет. Понимаешь?